На следующий день и раз перекинул всех через портал по домам, а меня — в мышку. Прочитав длинную лекцию, и не лень же было, о том, чтобы я не вздумала влипать в неприятности, он нежно меня поцеловал на прощание и исчез. Прошло минут десять, и я соскучилась, подумала-подумала, сосредоточилась и... Звала. И раз в черном костюме с широким поясом появился рядом. Простая походная одежда ему безумно шла. Она подчеркивала фигуру, делала его еще стройнее. Хотя, казалось бы, куда больше. Я улыбнулась, чувствуя, как сильнее заколотилось сердце. «Посиди, я сейчас сделаю тебе еще один амулет», — сказала я, вздыхая. Моей нитки с узелками на маге уже не было. Уж не знаю, когда он ее использовал. Мне точно не сознается. Пока я призывала клубок, старательно завязывая на нитке узелки и шепча нужные заклинания, и раз сидел молча, но я чувствовала на себе его пристальный и какой-то изучающий взгляд. Вот. Я завязала нить на запястье. Я пока ничего стоящего не научилась делать, но... В прошлый раз твой амулет спас меня от... Он резко оборвал себя на полуслове и улыбнулся, стараясь спрятать неловкость, Но я не из тех, кто так легко и быстро сдается. И от кого же? Забудь. И раз. В общем, спасибо, чудо». От того, как он произнес эти слова, внутри все задрожало. Почему-то создалось странное ощущение, что я его на войну провожаю. И в горле в который раз запершило. «Да что со мной такое-то?» И раз поднялся, притянул к себе и поцеловал. «Страстно и сильно» не давая мне возможности ответить на эту жадную ласку. — Береги себя, чудо! Он открыл портал и ушел, а я осталась стоять, растерянная и снидаемая недобрыми предчувствиями, чтобы хоть как-то отвлечься, стала разбирать вещи. Хм, вроде бы шкатулка с бисером не на полке стояла, а на столе. И ленты я сворачивала. Кажется, вряд ли кто-то рылся в моих вещах. Доступ к чердаку есть у меня, Аганы, Фионы, Ромео и Иераса. И мы все были далеко от мышки в эти дни. Но почему же у меня ощущение, что все как-то не так? Будто бы просматривали мои вещи. Нет, они стояли на месте, но вот ваза точно сдвинута. Даже пыльный след остался. И тетради с лекциями я обычно аккуратной стопкой на учебнике кладу. А они рядом с книгами оказались. Странно. — Агана? — О, вернулась! Здравствуй, Варя! Саламандра вспыхнула в отблесках пламени и превратилась в миловидную девушку. — Привет! Как у тебя дела? — Хорошо отдохнула? — спросили мы друг друга одновременно и тут же рассмеялись. — Чуть позже расскажу. У меня странное ощущение, что кто-то просматривал мои вещи. — Да? — поразилась Агана. Она прошлась по комнате, нахмурилась, создала какие-то странные огненные шарики, которые поплыли по чердаку. «Никого из чужих!» — заметила Саламандра. «Значит, показалось». «Рассказывай, как там в горах?» Агана обернулась в ящерку, сверкая черной пятнистой шкуркой, обвила себя хвостом, как кот, и растянулась возле камина. «Я принялась рассказывать о каникулах с принцем». — Я рада, что у вас все наладилось, Варь, и раз — хороший мужчина. Уж поверь мне, я стольких повидала. — Не знаешь, куда он отправился? — Тревожишься? — Да, странные предчувствия, — созналась я. — Не волнуйся, он взрослый мужчина, сможет за себя постоять. Да и амулеты у тебя сильные получаются. В тот раз твой оберег полчища мавок выдержал. — Что? И раз же в Аскании был. «Какие там мавки? Этот вид нечисти только на болотах селится, да в чащах непроходимых, а там в Аскании пески». «Хм, вот уж не знаю. Я просто двух мавок учуяла на нем и подумала, что твой амулет сработал. Очень уж характерные остаточные следы были». «Обманул», — возмутилась я. «Ну, сейчас ему мало не покажется. Я решительно встала, сосредоточилась, позвала...» и связи не почувствовала. Недавно только был отголосок, а сейчас скорее всего, принц вместе где нет магии или очень далеко от тебя, даже не в Шелдронии, пояснила Саламандра. Какой же он? Агана зажала лапками уши, чтобы не слушать мои ругательства. Решив, что мне нужно успокоиться, я отправилась к Арнавию в библиотеку. Старик был рад со мной пообщаться и повидаться. Мы попили чаю, посплетничали о том, что творится в мышке, посмеялись. Следующий день у меня прошел в праздном безделии. Я от навела порядок на чердаке, не используя магию. Агана, наблюдая, как я вытираю с полок пыль и намываю полы, весело фыркала. Чаще всего уборкой занималась саламандра, потому что у меня просто не хватало на это времени. Еще через день вернулась счастливая Фиона, и мы отправились гулять в город. Прикупили тетради и карандашей, посидели в кондитерской, наблюдая за порхающими за окнами снежинками. Подруга вся светилась от радости, но немного переживала за Ромео. Рыжик отправился навещать родных, которые ему были не рады. В мышке он оказался к вечеру. Мы затащили его на чердак, радуясь возвращению. «Задушите!» Засмеялся он. «Ну как ты?» «Соскучился без вас», — сознался Ромео, обнимая нас по очереди. Фиону он ласково поцеловал в щеку. «Марика мне очень обрадовалась». Рыжик улыбнулся светло, явно вспоминая встречу с младшей сестрой. «Она выросла, повзрослела, учится управлять даром. Сдается, что из нее не выйдет мастерицы. Скорее получится боевой маг». «Это же чудесно!» «Она тоже радуется. Говорит, что будет меня защищать». Мы дружно рассмеялись. «Правда, наше хозяйство лишилось уже двух сараев и половины поленницы, потому что заклинания у Марики не всегда срабатывают так, как ей хочется. То пожар, то потоп, то со всей округи бабочек приманит», — улыбнулся Рыжик, в глазах которого светилась нежность и теплота. Я вспомнила свои мучения с клубком и улыбнулась. «Сестра, кстати, хочет с вами познакомиться», — весело заметил Ромео, откусывая пирог с морковкой, которой добыла заботливая Агана. «А родители?» — осторожно спросила я. «Мама мне обрадовалась, все время обнимала и кормила вкусностями, а отец...» Ромео вздохнул, в синих глазах появилась грусть. Он так и не простил мне того, что Марика чуть не умерла. Почти не разговаривал, когда был дома. Про братьев они ничего не знали, поэтому мне пришлось рассказать. Расстроились? Да. Рыжик снова откусил пирог и задумался. Но они сами виноваты. Никто не заставлял их становиться нечестными. Что верно, то верно. Мама и Марика сказали, что всегда будут рады меня видеть. И я пообещал, что приеду к ним на летние каникулы после практики. Правда, не один, а с вами. Мы с Фионой дружно застонали, представив, как будем все лето разъезжать по гостям. Вчера нас к себе еще красава пригласила, и Гвен. И мы с подругой согласились, о чем и сообщили Рыжику. Он пожал плечами, стащил с блюда последний пирожок и провокационно улыбнулся. Остаток дня мы делились новостями, готовились к завтрашним занятиям и веселились как могли.